Глава пятнадцатая. Ланцелот. Мистерс Деррель стояла несколько времени, сжимая сына в своих объятиях и громко рыдая. Обе девушки отошли на несколько шагов, так изумленные, что сами не знали, что им делать. Так это был Ланцелот Деррель, отсутствующий сын, портрет которого висел над камином в столовой тюрьме. память, которую так нежно лелелели и каждый след прежнего присутствия так старательно сохраняли. Сын мой, сын мой, шептала вдова голосом, который казался странен молодым девушкам от нового звука нежности. Мой родной и единственный сын, как это ты воротился ко мне таким образом? Я думала, что ты в Индии. Я думала, «Я был в Индии, матушка, когда мое последнее письмо к вам было написано», отвечал молодой человек. «Но вы знаете, как мне надоело и опротевел тамошний гнусный климат и гнусная жизнь, которую я принужден был вести. Наконец, она сделалась невыносима, и я решился бросить все и приехать домой. Я сел на первый корабль, выезжавший из Калькутты, после того, как я принял это намерение. «Вам не жаль видеть меня, матушка?» Жаль видеть тебя, сын мой, сын мой. Мистрис Дэррил повела сына в дом. Она совсем забыла о присутствии двух девочек. Она, по-видимому, забыла даже о их существовании, до того изумило её возвращение её сына. Элинор пошла с Лорой в её комнату. Они заперлись там разговаривать о странном приключении этого вечера, между тем как мать и сын сидели в столовой. «Не правда ли? Какое романтическое происшествие, милая Нелли!» Сказала с энтузиазмом мисс Мессон. «Желала бы я знать, неужели он всю дорогу из Индии ехал в этом гадком сортуке и в этой противной шляпе? Как он похож на героя романа! Не правда ли, Нелли? Черноволосый и бледный, высокий и стройный. Как вы думаете, он воротился совсем...» Мне кажется, ему следовало бы получить наследство богатства до Креспинии. Мисс Вэн пожала плечами. Она вовсе не интересовалась блудным сыном, который явился так неожиданно. Ей довольно было слушать все восклицания Лоры и сочувствовать её любопытство. "Я ни крошки не уснул, Нэлли", сказала мисс Мэсон, расставаясь со своим другом. И я буду видеть во сне Ланслота Дереля с его чёрными глазами и его бледным лицом. Какой сурепой и сердитый у него вид, Нэль, как будто он сердится на свет. Зачем он поступил с ним так дурно? Вы знаете, какой он талантливый. Его следовало сделать генерал-губернатором или посланником или кем-нибудь в этом роде, в Индии. Он не имеет права быть бедным. А я думаю, что он сам виноват в своей бедности, Лора, спокойно отвечала мисс Венн. Если он талантлив, он должен бы уметь зарабатывать деньги, Эленор думала о Ричарде Торнтоне, когда говорила это. Думала, как он работает в театре из-за бедного жалования и запачканный красками сюртук дико, казался великолепен по контрасту с сюртуком блудного сына. Обе девушки сошли к чаю рано на следующее утро. Лора Мессен нарядилась в самую хорошенькую свою блузу, которая всё-таки не была так хороша, как её сияющее личико. Белые платья молодой девушки всегда были украшены лентами и кружевами. Она была какетка по природе. Ей хотелось поскорее наверстать все однообразные дни принуждённого уединения. Мистерс Дэррель сидела за чайным столом, когда обе девушки вошли в комнату, а открытая Библия лежала возле нее между чашками и блюдечками. Лицо ее было бледно и казалось озабоченнее обыкновенного, а глаза потускняли от пролитых слез. Героизм женщины, молча и безропотно переносивший отсутствие сына, ослабел от неожиданной радости его возвращения. Она протянула руку обеим девушкам, когда здоровалась с ними. Эленор почти вздрогнула, почувствовав мертвенный холод этой исхудалой руки. «Мы сейчас начнем пить чай, милые мои», — сказала спокойно мистерис Деррель. «Сын мой устал от продолжительного пути. Он встанет поздно». Вдова налила чай, и на некоторое время за чайным столом выдворилось молчание. «Ни Эленор, ни Лора не хотели говорить. Обе ждали». Одна терпелива, другая очень нетерпелива, пока мистерс Дарилл вздумывает рассказать им что-нибудь о необыкновенном возвращении её сына. Точно будьто хозяйка Гезлюда, обыкновенно исполненная холодного достоинства и самоуверенности, несколько затруднялась говорить о странной сцене прошлого вечера. Мне едва ли нужно говорить вам, Лора, сказала она довольно резко после очень продолжительного молчания. что если бы что-нибудь могло уменьшить мою радость при возвращении моего сына, то, конечно, я огорчилась бы тем, что он воротился ко мне беднее, чем он уехал. Он пришел сюда пешком из Соутгемптена. Он пришел как бродяга и нищий в дом своей матери. Но было бы жестоко с моей стороны осуждать моего бедного сына. Но там виноват его дядя, Марис де Криспин. Должен был знать, что единственный сын полковника Дереля никогда не унизит себя до торговых занятий. Письма моего сына могли бы приготовить меня к тому, что случилось. Их краткость, их горький, унылый тон могли бы объяснить, как бесполезна для моего сына торговая карьера. Он сказал мне, что оставил Индию, потому что ему сделалось нестерпимо его положение там. Он воротился ко мне без денег. «Стало быть, вы не станете удивляться, что моя радость при его возвращении не совсем без примеси». «Конечно, милая мистерс Дэрил», — отвечала Лора. «Но все-таки вы должны быть рады, что он воротился, и если он не составил себе состояние в Индии, он может разбогатеть в Англии. Он так хорош с собой, так талантливый». И... Молодая девушка вдруг остановилась и покраснела от холодной проницательности глаз Эллен Дэрилл. Может быть, в эту минуту в голове вдовы промелькнула мысль о богатом супружестве для её красавца сына. Она знала, что Лора Месон была богатая. Монктон говорил ей, что Лора будет иметь все преимущества, какие может дать богатство. Но она не имела никакого понятия о том, как велико было состояние девушки. Ланслот Дерель проснулся поздно после своего пешеходного странствования. Фортепиано мисс Месон оставалось запертым из-за внимательности к путешественнику, и вследствие этого Лорри и Элинор утро показалось необыкновенно длинным. У них так мало было занятий и развлечений, что лишение одного казалось очень жестоким. Они сидели после раннего обеда в тенистом уголке в кустарнике, Лора лежала на земле и читала роман, а Элеонора вышивала что-то в подарок синьоре, когда листья лаврового дерева, закрывавшего их убежище, были раздвинуты и красивое лицо, то лицо, которое имело расстроенный и унылый вид вчера, а теперь только отличалось аристократической томностью, явилось в рамке тёмных листьев. С добрым утром, малей, с добрым днём, сказал Дарель. Я слышу, что вы в Гезле держитесь первобытных привычек и обедаете в 3 часа? Я ещё вас уже полчаса. Желаю извиниться в том, что я испугал вас вчера. Когда безземельный наследник возвращается домой, он не может ожидать, чтобы его ждали два ангела на пороге. Если бы я мог предвидеть, кто меня встретит, я позаботился бы несколько более о моём туалете. Все мои вещи я оставил в Саутгемптоне. О! Не беспокойтесь о вашем костюме, мистер Дэррил, весело отвечала Лора. Мы у обе так рады, что вы воротились домой. Не правда ли, Элинор? Мы ведём здесь такую скучную жизнь, хотя ваша мама очень к нам добра. Но расскажите нам о вашем путешествии пешком и обо всех неприятностях, какие вы перенесли. Расскажите нам ваши приключения, мистер Дэррил. Молодая девушка подняла свои светлые голубые глаза с томным взглядом сострадания, но вдруг опустила их перед взором молодого человека. Он глядел то на одну, то на другую девушку, а потом войдя в маленький амфитеатр, где они сидели, опустился на кресло возле стола, за которым работала Элинор. Ланселот Дерил был красивым портретом своей матери. Черты, казавшиеся суровыми и жесткими в ее лице, у него имели почти женскую нежность. В черных глазах сиял какой-то ленивый блеск. Они были полузакрыты черными ресницами, обрамлявшими белые веки. Прямой нос, низкий лоб, тонко обрисованный рот имели почти классическую красоту в своем физическом совершенстве. Но в нижней части лица был недостаток. подбородок впадал там, где ему следовало выдаваться вперёд, а красивые рот имел слабое и нерешительное выражение. Дэрил мог служить натурщиком живописцу для всех влюблённых и поэтических и прозаических, но его никак нельзя было принять за героя или государственного мужа. Он имел все принадлежности грации и красоты, но ни одного из внешних признаков величия. Элинар Вэн чувствовала этот недостаток силы в молодом человеке, когда глядела на него. Ее быстрая проницательность уловила единственный недостаток, портивший столько совершенств. «Если бы я нуждалась в помощи против убийцы моего отца», — думала девушка, — «я не просила бы этого человека помогать мне». «Теперь, мистер Дэррель, расскажите нам о всех ваших приключениях», сказала Лора, бросив книгу и принимаясь, кокетничаясь с блудным сыном. «Мы умираем от желания послушать их», Ланцелот Дэррель пожал плечами. «А о каких приключениях, милая мисс Мессм?» «О вашей индийской жизни, о вашем путешествии домой, об ужасных опасностях, о романтическом спасении, о тигровой охоте, о ночах, в которых вы заблудились в лесу». о страшных встречах с гремучими змеями, о блестящих балах у губернатора. Вы видите, я всё знаю о жизни в Индии, о скачках, о волокитстве за калькуттскими красавицами? Молодой человек рассмеялся энтузиазмом и смесом. Вы более знаете о наслаждениях индийской жизни, чем я? сказал он с некоторой горечью. Бедняга, приехавший в Калькутту с одним рекомендательным письмом и пустым кошельком, и через несколько дней по приезду отправленный в провинцию, в такое уединённое место, где нет ни одного белого лица, кроме его собственного, не имеет возможности пользоваться празднествами в доме губернатора или ухаживать за калькуттскими красавицами, которые сохраняют свои улыбки для фаворитов фортуны. Могу уверить вас, Что касается дохот из а тиграми, милая мисс Месон. Я весьма мало могу сообщить вам сведений на этот счёт, потому что надсмотрщик над плантациями индиго не имеет времени сделаться жулим-жераром. На лице Лоры Месон выразилось большое разочарование. "Стало быть, вы не любите индиго, мистер Дерль?" спросила она. "Я её ненавидел", отвечал молодой человек сквозь сжатые зубы. Ланцелот Дерл произнёс эти три слова с такой сдержанной силой, что Эленор подняла глаза от работы, удивлённая внезапной пылкостью молодого человека. Он прямо смотрел перед собой своими чёрными глазами на хмурев резко очерченной брови. На его бледных и несколько впалых щеках горели красные пятна. "Почему вы ненавидите Индию?" спросила Лора с неутомимым упорством. "Почему человек ненавидит бедности и унижения вместе?" Прекратим этот разговор. Уверяю вас, он не очень для меня приятен. Но ваше возвращение домой, продолжала Лора, нисколько не смутившись его грубым отказом. Вы можете рассказать нам о ваши приключения во время вашего обратного путешествия домой? У меня не было приключений. Люди, путешествующие сухопутно, могут рассказать что-нибудь, может быть. А я приехал самым дешёвым и медленным путём на корабле? Да. «Как называется этот корабль?» «Индустан». «Это название легко припомнить. Но, разумеется, у вас были разные удовольствия на корабле. Вы играли в вист, давали театральные представления, издавали газету или журналы». И... «О, да, у нас все шло так, как всегда бывает на кораблях. Довольно было скучно. Пожалуйста, расскажите мне что-нибудь о Гезеруде, мисс Мессон. Я гораздо более интересуюсь Бергширом, чем вы можете интересоваться моей индийской жизнью». Молодая девушка охотно покорилась его желанию. Она рассказывала Дерелю все новости, какие только могли быть в таком месте, как Гезлюд. Он слушал очень внимательно всё, что мисс Мессен рассказывала о его дяде, Марисе де Креспини. Итак, эти гетрицы мои тёташки караулят его по-прежнему, сказал он, когда Лора закончила. Дай бог, чтобы эти фурии обманулись в ожидании, а и семья Вэн кто-нибудь старался пробраться к старику. Эленор подняла глаза от своей работы, но очень спокойно. Она привыкла слышать своё имя от тех, кто не подозревал её личности. "Кажется, нет", отвечала мисс Мэсон. "Старик в номер 2 или 3 года тому назад". "Да, матушка писала мне о его смерти". "Вы были в Индии, когда это случилось?" "Да". Лицо Эленор побледнело, а сердце тяжело забилось в груди. Как смели они говорить о ее умершем отце тоном почти дерзкого равнодушия. Единственная страсть ее юной жизни имела над ней и теперь такую же сильную власть, как в то время, когда она на коленях в маленькой комнатке, приподняв сжатые руки к низкому потолку, произносила страшную клятву своими юными устами. Она вдруг бросила работу, встала и вышла из тени лаврового куста. «Элинар!» – закричала Лора Мессон. «Куда вы идете?» Лонцелот Деррель сидел в небрежной позе, играя мотками шёлка, клубками шерсти, всеми принадлежностями вышивания, разбросанными на столе перед ним. Но он поднял голову, когда Лора произнесла имя своей приятельницы, и, может быть, в первый раз, приистельно взглянул на мисс Вен. Он глядел на неё несколько минут, пока она разговаривала с Лорой за несколько шагов от него. Может быть, взгляд его был пристальный, просто от привычки живописца смотреть пристально на хорошенькое личико. Он скоро опустил углы глаза и глубоко вздохнул, как будто с облегчением. Случайное сходство, пробормотал он. Такое сходство беспрестанно случается на свете. Он встал и воротился в дом, оставив девушек вдвоём. Лора много говорила о его красивом лице и о непринуждённой грациозности обращения, но Эленор Вен была рассеянна и задумчива. Имя её отца напомнило ей прошлое. Её спокойная жизнь и все её тихие удовольствия рассеялись, как утренний туман, который исчезает, открывая весь ужас поля битвы и страшная картина прошлого явилась перед ней мучительно живая, страшно действительная. Разлука на бульваре, продолжительные ночи, огоньи и неизвестности, встреча с Ричардом на мосту возле морга, изорванное бессвязное письмо отца, её мстительный гнев всё вернулось к ней. Каждый голос её сердца как будто звал её прочь из пошлого спокойствия жизни к какому-нибудь отчаянному поступку правосудия и возмездия. Что мне делать, с этой легкомысленной девушкой, думала она. «Какое мне дело, греческий или орлиный нос у Ланселота Дерреля? Черные или карие у него глаза? Какую несчастную и бесполезную жизнь веду я здесь, когда мне следовало бы странствовать по всему свету и отыскивать убийцу моего отца?» Она уныло вздохнула, вспоминая, как она бессильна. Что могла она сделать для того, чтобы приблизиться хоть на один шаг к достижению цели, которую она называла целью своей жизни? «Ничего». Она вспоминала с холодным чувством отчаяния, что хотя в минуты восторженности она ожидала впереди день торжества и мести, здравый рассудок говорил ей, что Ричард Торнтон сказал правду. Человек вероломства, которого было причиной смерти Джорджа Вена, затерялся в хаосе многолюдной вселенной, не оставив ни каких следов, по которым его можно было отыскать.